Что же Авидан мог рассчитать, кое на что ещё. У хаганы были в запасе несколько тысяч мужчин, которые воевали в рядах британской армии во время Второй мировой войны. Кроме того, у них была сельская оборона, созданная за два десятка лет. И хагана располагала хорошей разведкой. Противник же располагал почти неограниченными ресурсами в людской силе и оружии, и его сила росла с каждым днём благодаря проникновению в страну кровожадных банд Кавуки. У арабов был, по крайней мере, один талантливый военачальник, а именно Абдель-Кадер, племянник Иерусалимского Муртия. Ко всему этому англичане еще подливали масло в огонь. Вайт-Холл надеялся, что Ишу взмолится о помощи, откажется от раздела и попросит англичан остаться. Но евреи и не думали просить помощи на таких условиях. Теоретически англичане должны были при выводе своих войск передавать крепости Тагарта той стороне, население которой преобладало в том или ином районе. Однако выводя свои войска из одного района за другим, британское командование часто передавало эти ключевые позиции не евреям, а арабам, даже в тех случаях, когда население было преимущественно еврейским. Вскоре в рядах войск Ярмука и других добровольческих армий Стали появляться бывшие солдаты гитлеровской армии. Впервые за всё время своего существования хагана сбросила маску, когда евреи объявили всеобщую мобилизацию. Долго ждать не пришлось. Арабы открыли огонь. В Хульской долине жители арабских сёл обстреляли при поддержке бандитов коллективные сёла Эйнзит, Заитим, Бирия и Омиад. Это были лишь одиночные выстрелы из-за угла. И атака была без труда отбита. Враждебные действия нарастали с каждым днём. На дорогах то и дело устраивали засады, так что вскоре еврейский транспорт в жизненно важной для Ишува подвергался опасности каждый раз, когда приходилось проезжать арабскую деревню. В городах враждебные действия носили даже более воинственный характер. В Иерусалиме в воздухе постоянно населось гарят зажигалок. Арабы вели огонь со священных крепостных стен старого города, и весь город был разбит на фронтовые участки, сообщение между которыми было смертельно опасным. На улицах, соединяющих Тель-Авив и Яффу, появились баррикады и снайперские позиции. Хуже всего было в Хайфе. Мстя за рейды макавеев, арабы устроили погром на нефтеперерабатывающем заводе, где работали и арабы, и евреи, и около 50 евреев погибли. Абдель-Кадар сумел организовать арабов гораздо лучше, чем Кавуки и Сафат на севере. Оперируя в окрестностях Иерусалима, Кадар разработал план, основанный на том, что ни палестинские арабы, ни банды диверсантов не в состоянии организовывать продолжительные атаки. Кадар понимал также, что евреи будут стоять насмерть у каждого поселения. Ему нужны были легкие победы, чтобы воодушевить народ. Поэтому Кадар придерживался двойственной тактики. Во-первых, он делал все, чтобы отрезать еврейские селения и довести жителей до изнеможения, а во-вторых, он организовывал молниеносные нападения на транспорт. Тактика Кадара оказалась эффективной. У арабов была полная свобода передвижения, в то время как евреям приходилось удерживать свои позиции. День за днем все больше и больше еврейских сел попадали в осаду. Абдель Кадар сосредоточил усилия на Иерусалиме. Дорога из Тель-Авива в Иерусалим шла по опасным горам Иудеи, где чуть ли не на каждом шагу были арабские деревни. Арабы располагали таким образом рядом ключевых высот. Хадар поставил себе целью обречь на голод стотысячное еврейское население Нового Иерусалима. Это был бы решающий удар по Ишову. В противовес этой тактике евреи стали конвоировать автоколонны бронемашинами. Тем не менее, конвои были уязвимы, и вся дорога в Иерусалим была усеяна обломками машин, выведенных. Съездить в бронированных автобусах, а дети играли в радиусе действия снайперских винтовок. Руководители Ишува потребовали от англичан обеспечить безопасность шоссе Таляви в Иерусалим, основываясь на том, что бесчеловечно обрекать мирное население на голод. Англичане отклонили эту просьбу. Благодаря быстрым операциям под началом умелого полководца, арабы оттеснили Ишу в самом начале конфликта на весьма невыгодные позиции. Хагана распорядилась превратить каждый кибуц и машав в небольшой топ-рук. Евреи заплатили за свою страну кровью, и если арабы попытаются отнять у них страну, они заплатят за это кровью же. Бои на дорогах открыли первый этап войны. Вопрос о том, провозгласят ли евреи независимость своего государства или нет, по-прежнему висел в воздухе. Ари медленно поправлялся после ранения. Это ставило Авидана в трудное положение, так как он хотел назначить Ари на пост командующего одной из бригад Пальмаха. Таких бригад было три. Бригада Ханита, копье, которое действовало в Галилее, горная бригада в Иудее и крысы пустыни, действовавшие на юге. Командирами Пальмаха вплоть до бригады были молодые люди не старше 30 лет, часто своенвольные, и они считали Пальмах отборным войском. Подавляющую часть Пальмаха составляли юноши и девушки из Кибуцев. Они во всём были кибуцниками, они оставались семей и в армии. Они нередко находились в оппозиции к Национальному совету по политическим вопросам и нередко не признавали даже авторитет Хаганы. Ари бен Канаан был старше умом, чем годами. Он понимал необходимость придерживаться единой тактики и выполнять приказы, а не делать, что на ум сбредёт. Его дисциплинированность и умение координировать действия делало его кандидатуру в командиры Пальмаха весьма желательной, но Ари ещё недостаточно поправился, чтобы взвалить на него этот груз. Каждая бригада действовала на обширной и труднопроходимой территории. Условия в Пальмахе были очень тяжёлые а у Ари нога была еще далеко не в порядке. Авидан назначил Ари командиром Хаганы в одном из жизненно важных пунктов Палестины, а именно в его родной долине Хулы. Вверенный ему район тянулся от северного берега Твериадского озера, включая Исафед, вдоль Хульской долины и вплоть до узкой полосы, вклинившейся между сирийской и ливанской границами. Чуть дальше к югу, у реки Ермук, была граница Иордании, третьего арабского государства. Район Ари был основной лазейкой для диверсантов Кавуки. Если начнётся настоящая война, и арабские армии нападут на Палестину, они мне всякого сомнения нападут в первую очередь на долину Хулы. Они попытаются напасть на долину со всех сторон, соединиться здесь и превратить долину Хулы в плацдарм для захвата всей Галилеи а также для того, чтобы ударить между Хайфой и Тель-Авивом и таким образом разрезать силы евреев надвое. В районе Арии было полтора десятка старых кибуцев, несколько маршавов и поселений, в том числе и его родной Ядель, жители которых вполне могли справиться с диверсантами и даже с местными арабами.